Глава пятнадцатая «Нужно его достойно встретить», — засуетилась Катрина, начав поправлять и так идеально уложенные волосы. «Ты же переоденешься?» «Зачем?» — опешила я, проведя ладонью по вышитому вороту удлиненной рубашки. «Ты собралась встречать лорда в морской одежде?» — ужаснулась сестра. «А, ты про брюки!» С улыбкой оглядела я свое приобретение. Партниха учла все пожелания. Сидели по фигуре, не стесняли движений. Темно-серые подойдут под любой верх. Моя прелесть! Это неприлично! Мы в лесу, и вообще я ведьма. Как бы я ни оделась, а для остальных все равно проклятая. «Ты леди!» «Должна вселять своим видом гордость в мужчину. Выглядеть достойно даже в сложные времена». «Нормально я одета», — закатила глаза. «Он ведь не свататься приехал, а по делам». «Как так можно?» — Катрина расстроенно покачала головой, рассматривая меня. Потом вдруг метнулась к своим вещам и решительно двинулась ко мне с гребнем в руках. «Не иначе решила меня им прирезать». Слишком свирепое у нее выражение лица. Гостю открывали вчетвером с чудиком и лирой. Девочки с Уиллом отправились в город менять воду на еду. Незнакомец до того, как мы открыли дверь, с интересом изучал табличку. Пока ожидал, успел снять шлем. Светлые волосы спадали на широкие плечи. Черные глаза мимолетно распахнулись в легком изумлении. но он быстро взял себя в руки. На губах мужчины появилась приветливая улыбка. «Доброго дня вам, леди!» — он чуть склонил голову. «Лорд Изерталя Адам Коллинз, Катрина и Василиса Сайрин. Сестра присела в изящном реверансе. Само собой, повторить такое у меня бы не вышло, потому я чуть склонила голову в мужском приветствии». Брюки располагали. Не знал, что у графа Сайрен две дочери. — Мы тоже, — хмыкнула, переглянувшись с Катриной. — Какими судьбами в наши края? — Лорд Коллинз, — шепотом подсказала Катрина, мило улыбаясь. — Лорд Коллинз, — повторила я, копируя ее улыбку, — этикету мне еще учиться и учиться. — Мы можем поговорить в доме? уточнил он, указав на табличку. «Да, конечно», — вместо меня ответила Катрина. «Вежливость», — вновь прошептала она, но скорее прошипела. «Проходите», — я посторонилась, приглашая незваного гостя в дом. С человеком короля ссориться не хотелось, но после всех неприятностей я не была склонна к излишнему доверию. «За последние дни мы прибрались в доме. Здесь стало чисто и уютно. Чуть раньше я бы постеснялась впускать кого-то внутрь. Колин составил свой шлем у входа и, видимо, чтобы подчеркнуть добрые намерения, там же прислонил к стене свой меч. Мельком оглядевшись, он прошел к столу и занял один из стульев. «Вы, наверное, голодны с дороги, Спохватилась Катрина, посмотрев на меня беспомощно. Сама-то она не сможет достойно накрыть на стол. «Не стоит волноваться, леди, мы здесь по делу». К королю вернулся его дракон. Нам стало известно, что озеро пробудилось. Он отправил наш отряд в помощь тенеборцам. Но их лагерь пуст. «Лорд Шторм с отрядом у озера». пояснила Катрина, присаживаясь на стул напротив мужчины. Я заняла место рядом, хмуро глядя на сестру, которая принялась рассказывать гостю все последние новости. И вот не нравилось мне это. Нам же неизвестно, по какой на самом деле причине Колинз отправил король. Вдруг их цели разнятся с целями шторма. Либо это я пересмотрела фильмов про дворцовые интриги. «Значит, драконы заточены в озере», — подытожил Коллинс, задумчиво сведя светлые брови на переносице. Лицо его помрачнело, в глазах клубился колдовской туман. «Он еще и маг в придачу. Леди Василиса. В моем отряде несколько драконов, и я в том числе», — произнес он с намеком. «Разлука с внутренней сущностью». Тяжелое испытание для всех нас. Мы готовы на многое, чтобы ее преодолеть». «Это вы так предлагаете мне вернуться к озеру?» Иронично вздернула я бровь. «Это просьба о помощи. Само собой, я понимаю, что у всего есть цена. К озеру мы без сомнения вернемся, но не планировали даты. Пока что там опасно из-за теней». И они охотятся на меня. Шторм как раз ищет разлом, чтобы его закрыть. Сейчас это важнее. Работа тенеборцев важна, — согласился мужчина. Но вы ведь хозяйка. Озеро способно привести вас к себе за часы и вернуть обратно. Просто бегать к озеру очень опасно. И мы планировали его очистить. Уверена тогда и вернутся все драконы. Возможно, именно драконы не позволяют ему восстановиться. Озеро украло их, заточило на долгие годы, удерживает в себе. Черные глаза лорда блеснули злостью. Оно тратит силы, поддерживая тюрьму. «Возможно?» — пожала я плечами. «Интересная теория». «Мы ее обязательно обсудим», — улыбнулась, поднимаясь со стула. «У нас были еще дела на сегодня». «Понимаю». Выдохнул он и вновь улыбнулся. Напряжение ушло из его облика. Мужчина вновь излучал дружелюбие и благородство. «Нам нужно дождаться отряд шторма. Они находятся возле озера, разбираются в проблеме, смогут рассказать больше». Вы с ним обручены? Внезапно спросил Колинс, вперив взгляд в мою ладонь. Нет, не совсем. То есть, да, пробормотала, уловив в словах мужчины намек. Тогда, возможно, вы согласитесь на новую встречу леди Василиса со мной. Улыбнулся он соблазнительно. Пару дней вокруг тебя уже вьются мужчины? Раздался бодрый и вместе с тем предупреждающий голос Шторма. Он прошел из прихожей в комнату. Поход потрепал его, оставил ссадину на скуле. Но на губах играла привычная улыбка, и глаза смотрели лукаво. «Блейк!» — выдохнула я счастливо. Все же успела соскучиться по своему драконищу. «Шторм!» — кивнул ему наш гость в приветствии. Коллинс хмыкнул Блейквуд. Напряжение возникло в воздухе, стоило ему войти в дом. А теперь искрилась, готовое вспыхнуть в любой момент. Похоже, они не в особо хороших отношениях. «Василиса, мы решили провести шабаш». В дом ввалился счастливо улыбающийся Уил, но замолк, поняв, что у нас гости. «Еще будут сюрпризы?» Насмешливо поинтересовался Блэйк, вот пробежавшись взглядом по моей одежде. За последние дни я обросла мужчинами и штанишками, а вот морально подготовить к этому драконище не успела. «Новостей на самом деле много», — невинно улыбнулась я. «Вон, Брин выздоровела» — и указала на только вошедшую в дом девочку. «Пусть перетянет внимание на себя». Брин захлопала глазами, а потом направилась к мужчине, чтобы поблагодарить его за помощь. Шторм мой маневр раскусил, бросил на меня лукавый взгляд, но присел перед девочкой на колено. Главное, что поправилась. Тепло улыбнулся он, погладив ее по голове. Теперь бы тебя откормить. Васька то же самое говорит, насмешливо фыркнула Виена. начав подталкивать Уилла в сторону его комнаты. «Коллинс, вы присоединитесь к нашему отряду или поселитесь в таверне», обратился Шторм уже к нашему гостю. «Мы присоединимся к вам, если ты не возражаешь». От чего же мне возражать?» — хмыкнул он в ответ, поднимаясь с пола. «Я приду позже. Мне нужно поговорить с невестой». На губах дракона появилась такая предвкушающая улыбка, что я нервно переступила с ноги на ногу, не понимая, ждать радостной встречи или претензий. Если второе, то ни за что не сниму табличку с дома. «Спасибо за гостеприимство, Василиса, Катрина!» Кисло улыбнулся Коллинз, поняв, что его отсылают, и, взяв свои вещи, покинул дом. «Ну?» — Блейк склонил голову, отчего пара смоляных прядей упали на его лоб, бросая тень на лицо, на котором играла кривая улыбка. «Где мы можем поговорить наедине, Василиса?» «В комнате?» — неопределенно пожав плечами на вопросительные взгляды домочадцев, я повела дракона в свою спальню. Он следовал за мной след вслед. так близко, что я ощущала, как учащенное дыхание касается макушки. Дверь за спиной щелкнула, закрываясь, и сильные руки тут же обвили мою талию. Как я соскучился. Проурчал он, и я моментально расслабилась. «Я тоже», — призналась немного смущенно, но тут же была развернута лицом к мужчине, Горячие губы порывисто прижались к моим, а объятие стало удушающе приятным. «Рассказывай, дорогая!» — хрипло попросил он, когда оторвался от моих губ и провел ладонью по моему бедру, явно намекая на смену имиджа. «А что? Они очень удобные. В моем мире женщины носят и брюки, и юбки, но в нашем все иначе». «И ты, леди?» — напомнил он, впрочем, больше для проформы. «Осуждения во взгляде и словах я не замечала. В конце концов, в его отряде служат банши. Пока что я просто хозяйка. Хозяйки простыми не бывают». Парировал он, только улыбка на его губах чуть увяла. «Это ты не успел пригнуться в седле?» «Поинтересовалась я». коснувшись кончиком пальца кожи вокруг садины на его скуле. Тени додумались обрушивать нам на головы ветки. Досадливо поморщился он, поймав мою ладонь и прижав ее к своей щеке. «Мы ничего не нашли, Василиса. Теней не убавляется. Напротив, становится больше. Но непонятно, откуда они прибывают». «И что же делать?» — охрипшим от волнения голосом уточнила я. «Единственная зацепка — тень, появившаяся из озера. Мы не можем его исследовать, оно будто сопротивляется. Возможно, тебе удастся выяснить больше. Это намек на то, что мне придется туда вернуться, когда там, как ты говоришь, тьма тьмущая теней?» Их будет становиться только больше. Мы обязаны что-то предпринять. Да я понимаю, но мне страшно. Я же буду с тобой. Браво улыбнулся он, одной фразой разгоняя мои тревоги. Действительно, он же теперь дракон, светодышащий. И таких в его отряде несколько. Чего мне бояться?» «Лучше расскажи, что за парень тебя на шабаш приглашает», — прищурил черные глаза Блейк. «Мне и самой любопытно, что они там придумали». Шторм внимательно выслушал краткое изложение последних новостей. Жильцу мужского пола в одном со мной доме не обрадовался, но как-то спорить не стал». А потом мы отправились выяснять у самого Уила подробности предстоящего шабаша. Как неудивительно, все домочадцы дружно готовили обед. Даже Катрина сидела за столом и сосредоточенно перебирала крупу. Уил чистил местную картошку, Брин возилась с мясом, а Виена месила тесто. «Так завтра же самый длинный день в году, день чествования солнца!» — пояснил Уилл. «Мы благодарим светило за тепло, за урожай и напитаемся его силой. В городе уже к празднику готовится. подключилась Виенна. «Вот мы и отпразднуем», — внезапно решил Шторм, весело подмигнув на мое удивление. «Отряду не помешает отдохнуть». «Как хорошо!» Брин радостно захлопала в ладоши и проморгала момент, когда чудик подкрался к столу. На несколько кусочков мяса стало меньше. Вот же ушлый котяра. — Мне нужно поговорить с Коллинзом, — сообщил Блейквуд, отведя меня в прихожую, попытаясь выяснить, что ему надо. — Вы в плохих отношениях? Признаться, немного расстраивало, что только появившись, он уже куда-то спешил. Но я понимала, что у Блейка много дел и забот, и прибавилось еще с появлением Коллинза. «Он скользкий тип», — поморщился Шторм. «С ним лучше быть настороже. «Хорошо, а то он...» «И наедине с ним не оставайся», — попросил драконище, вновь стапав меня в объятия. А то я взревную и привяжу к себе браком. Но я же не виновата, что вокруг одни мужики. «Виновата или нет, а я все равно ревную», — заявил главный собственник страны и поцеловал меня в губы. Снова. С такими темпами я окончательно привыкну. Но разве это плохо? «Пообедаем вместе?» Сообщил он, и прежде чем я опомнилась, покинул дом. На несколько часов установилось затишье. Мы принялись за приготовление еды, попутно обсуждая последние события и предстоящий шабаш. Местный день летнего солнцестояния праздновали с самого утра. Вставали в сумерках и приветствовали первые солнечные лучи. Дом украшали связками трав и злаков, Готовили каравай, который делили между всеми домочадцами. Праздником загорелись все. Даже Катрина пожелала заняться внешним видом девочек. «Зачем это?» — насупилась Виена. «Ты, девушка, красивая, но плохо подчеркиваешь свою красоту», — протянула сестра, хитро улыбнувшись. «И возраст у тебя брачный. Пора женихов привлекать, перебирать». «Выбирать!» Ведьмочка впервые на моей памяти так покраснела. Брин тихо хихикнула в кулачок, а Уил согласно закивал, ухмыльнувшись почти плотоядно. «Да рано мне еще! Даже Дар второй не проснулся!» Виена набросила на пирог лист теста, чтобы скрепить верхнюю часть. «Часа за два приготовиться, а до этого со стола не таскать!» «Аппетит не перебивать!» – буркнула она воинственно. «Мы тогда с Лирой почитаем». Катрина изящно встала со стула и подняла с пола свою андатру, прерывая тем самым разговор фамильяров. Они с Чудиком весьма подружились и, кажется, тоже умели общаться мысленно. Но ну, а сестра, вопреки моим опасениям, незаметно влилась в нашу разношерстную компанию. Уилл отправился в сарай, чтобы заняться лошадью, а мы с девочками дружно сели за стол с книгами. Вскоре помещение начали наполнять приятные ароматы, отвлекая нас от учебы. Но, признаться, после возвращения шторма мне и так было сложно сосредоточиться. Интересно, под совместным обедом он имел в виду свидание? И как тогда все пройдет? Хотя, наверное, как всегда, Блейк будет самоуверен, прямолинейный привлекателен, а мне останется только тушить его порывы и наслаждаться обществом своего наглого дракона. Миролюбивое течение времени нарушил чудик. Караул! прокричал он и бросился к двери нашей с Катриной спальни. На помощь! донесся приглушенный Писклиры. Переглянувшись с девочками, мы рванули в комнату, но увидели лишь, как в открытом окне мелькнули ноги Катрины, и Лира рухнула на пол. В ее лапках остался только лоскут подола платья хозяйки. «Катрина!» — жалобно провыла она, пытаясь вновь запрыгнуть на подоконник. Я подлетела к окну, выглянула наружу. Двое неизвестных пришпорили коней и поскакали прочь. унося бессознательную Катрину. «Похитили!» Из-за дома выбежал Уилл. Он растерянно заметался, не зная, что предпринять. «Шторма зови!» — крикнула ему. Решительно кивнув, он со всех ног понесся в сторону лагеря тенеборцев. И теперь уже заметалась я в панике и безысходности. «Что же делать?» Толку в этой ситуации от меня никакого, разве что помочь бедной Андатре. Я только сейчас заметила, что ей так и не удалось запрыгнуть на подоконник из-за поврежденной лапки. Что с тобой случилось? Я аккуратно взяла фамильяра на руки. — Меня толкнули, я сознание потеряла, — пожаловалась она. Когда очнулась, увидела, что ее уже уносят. «Катрина!» — тоскливо завыла бедное животное. «Сейчас станет легче!» Брин протянула руки к Андатре, положила засветившиеся зеленоватым светом ладони на ее грудь и живот. «Спасибо!» — Лира блаженно зажмурилась. Лечение помогало. «А что нам делать?» — встревожно воскликнула Виена. «Так и будем тут сидеть!» Несколько дней назад она предлагала связать Катрину и отдать ее дяде, а теперь беспокоилась. Но и я не ощущала равнодушия. Может, Катрина временами и гадюка, но уже неожиданно стала своей. Не знаю, что мы можем. «Кто это?» — она выснулась из окна. «Шторм?» Тоже, выглянув наружу, я увидела, как от лагеря в небо поднялся черный дракон и понесся вслед за похитителями. «Кажется, Александр, пробормотала я задумчиво. «Точнее, уже Алексанище!» Сама не знаю, как их различала, но почему-то не сомневалась, что это не мой дракон, но вполне знакомый. И «Я Катрину чувствую!» «Могу к ней привести, – сообщила Лира, вцепившись лапками в мои пальцы. «Тогда чего мы ждем?» Виена рванула прочь из комнаты. Прижимая к себе андатру, я побежала за ней. Девушка вылетела на улицу и обогнула дом, устремившись к сараю. Кажется, решила оседлать лошадь. Стоять в стороне я не стала и принялась помогать, передав Лиру брин. Мы успели закончить, когда в сарай заглянул «Обеспокоенный шторм!» «Вы не пострадали?» Пытливый взгляд черных глаз пробежался по нам, выискивая повреждения. «Нет, ее выкрыли из спальни, мы были в кухне. Я подбежала к дракону, схватила его за руку. Это же Александр улетел! Неужели не нагнал?» «Скорее всего, держится в стороне». «Зачем это?» «Чтобы выяснить, кому Катрина могла понадобиться». «Я знаю, кому!» «Это еще предстоит доказать!» Хмыкнул он, взглянув на оседланную лошадь, а потом и на андатру. «Фамильяр может привести к хозяйке?» «Могу!» — решительно заявила Лира. «Тогда в путь!» Брин и Уил остались в доме. Чудик полетел своим ходом, а мы с Виеной сели на мою белянку». Вдвоем в седле было очень неудобно и спасала только худоба девушки. Помимо шторма с нами отправилось еще несколько тенеборцев, и даже Коллинс присоединился с парой приближенных воинов. Лира не терялась и уверенно указывала нам путь. Правда, ехать пришлось недолго. Мы обогнули Данмери, проехали километр в сторону Вестера и вскоре вышли на небольшой лагерь. которые устроили под кронами деревьев. Но скрытное расположение его не спасло от нападения разъяренного дракона. Палатки были разнесены, похитители лежали без сознания. Здесь же находился слегка помятый сэр Джори. Престарелый рыцарь сидел на земле, потирая ушибленные части тела, а заказчик в лице дяди Мартина, Напирал на невозмутимого Алексана, требуя вернуть ему племянницу. Катрина успела очнуться и восторженно молчала, пригревшись на руках блондина. И как только я увидела ее целой и относительно невредимой, беспокойство отпустило. «Жива, а с остальным разберемся». «Я ее опекун», — прорычал Багровый от злости Мартин. «Спорное утверждение», — хмыкнул шторм, заставляя мужчин прервать громкую ссору. «Родовое кольцо выбрало Василису. Ваши полномочия под вопросом. И решить данный спор может только король». «Однако на данный момент по закону я в ответе за судьбу племянницы», — Взъерился Мартин. «Думаю, вопрос можно решить проще», — раздался смешок Колинза. «Вы позволите?» Наступило мгновение общего замешательства. Лорд Изертеля под прицелом наших удивленных взглядов выступил вперед и прошел к Катрине, все еще удобно сидящей на руках напрягшегося Алексана. Коллинс снял со своего пальца перстень и, взяв ладонь растерявшейся Катрины в свою, надел его ей на палец. «Надеюсь, вы больше не намерены покушаться на мою невесту, барон Сайрин». Едко уточнил он, приподняв в выражении веселья светлые брови. Катрина от неожиданности приоткрыла рот, но сразу прижала к губам ладошку. «А вот мне понадобилось некоторое время, чтобы подобрать челюсть и прийти в себя». Но, взглянув на помрачневшего шторма, я значительно напряглась. Ведь он не очень хорошо отзывался о Колинзе. Проблема с дядей решилась. Только неизвестно, каковы будут последствия. «Да как вы...» Мартин обескураженно выдохнул, не зная, что предпринять. «Судя по всему, спорить с Колинзом он не желал». Выяснение отношений на этом завершилось. Мы засобирались обратно. Проблема с транспортом решилась быстро. Александр и Катрина конфисковали лошадей неудачливых похитителей. Антоново явленный жених собирался ехать с невестой в одном седле. Но Шторм строго напомнил о приличиях. Спохватился к середине нашего знакомства. «Как ты...» Я поравняла свою лошадь с конем Катрины. Девушка была невероятно бледна и все гладила радостную андатру, словно пытаясь успокоиться. «Испугалась очень», — призналась она. «Я думала, они убили Лиру. И это помолвка? Спасибо, что отправились на выручку Василиса», — искренне поблагодарила она, растерев покрасневшие глаза. «Да что ты нюни разводишь? Хорошо все, Пробурчала Виена, и Катрина натужно засмеялась, согласно закивав головой. К нашему возвращению подоспел пирог. На этот раз Шторм не решился оставлять свою беспокойную невесту, напросился на обед. Александр сам себя пригласил. Коллинза тоже пришлось позвать нам, Все же он очень помог. «Может, внезапно появившийся лорд и вызывал настороженность, но ведь мы не знакомы. Катрину я тоже называла гадюкой, а теперь она носилась по комнате и накрывала на стол, пытаясь хоть так отблагодарить своих спасителей. Повезло, что мы разобрали хлам из соседних комнат и обзавелись парой скамеек, иначе бы нам некуда было сажать гостей. Чудику не позволили воровать, выделили ему... Большое блюдо с едой. Все же он поднял тревогу. Уилл под шумок подсел к Виене, а Катрина как-то оказалась зажата между Коллинзом и Александром. И впервые она выглядела такой смущенной. А я сидела возле своего драконища. Мы тихо переговаривались и иногда толкались коленками. Это было так мило, что я с трудом сдерживала себя от глупых улыбочек. Обед проходил в мирной атмосфере. Теперь мы могли и посмеяться над неудачным похищением. Даже Катрина успокоилась и делилась подробностями нападения. Гости вскоре поблагодарили нас за вкусный обед и засобирались к себе. Все же у бравых тенеборцев и таинственных приказчиков короля много забот. Вот только Шторм не спешил, сказал, что еще немного задержится». Я думала, снова хочет побыть со мной, но он удивил. Взял бутылку, наполнил ее водой, совершенно не смущаясь наших недоуменных взглядов, и направился к Катрине. Это вам, сообщил он торжественно. Зачем? пролепетала растерянная девушка, глядя в поисках поддержки то на меня, то на Виену с Брин, то на Уила. Узнаете. Теперь он обернулся ко мне. «Скажи-ка, дорогая, как ты зачаровываешь воду?» «Смотря на что», — так же растерянно отозвалась я. «На свет, желаю тепла, защиты себе и близким». «Слышали, леди? Попробуйте», — предложил Шторм, широко улыбаясь. Катрина озадаченно свела брови на переносице, прижала бутылку к колбу и прикрыла веки, как я обычно делаю. Наступила тишина. Мы все наблюдали за девушкой, не зная, чего ждать. И вдруг, сначала неуверенно, но все более ярко, вода начала излучать мягкий свет. Сестра приоткрыла глаза и громко ахнула от изумления. Бутылка вылетела из ее рук и покатилась по полу. — Как? — она подняла взгляд широко распахнутых глаз на шторма. «Когда мы с вами встретились впервые, ваша аура была тусклой, в ней с трудом проглядывали сполохи магического дара, а сейчас она яркая, со стихийной направленностью и почти идентична ауре Василисы», — пояснил Блейк, тепло улыбаясь. «Думаю, теперь, когда ваша сила перестала держать сестру в другом мире, она смогла раскрыться». «Я собирался поговорить об этом вечером, но раз выдалась возможность сейчас...» «Спасибо!» — Катрина искренне рассмеялась. По ее щекам побежали слезы, и я, наблюдая ее неприкрытую радость, сама ощутила, как глаза предательски щиплет. «Ну вот, опять нюни разводишь, леди!» — протянула беззлобно Виена, сжав ладонью плечо девушки. Взяв Блейка за руку, я потянула его в спальню, чтобы Катрина могла успокоиться и прийти в себя. «Ну вот, стоит отвернуться, а ты уже к аурам других девушек приглядываешься», шутливо пожурила его я. «Твоя аура всегда в приоритете», хитро усмехнулся он, притягивая меня к себе за талию. И на этот раз я сама его поцеловала. Неторопливо, наслаждаясь моментом, И благодаря за помощь нам еще предстояло разобраться с проблемами озера, найти разлом, но вот сейчас, в этот момент, все проблемы казались незначительными затруднениями. Надеюсь, так оно и выйдет. День чествования солнца начался задолго до восхода. И пусть мы специально легли пораньше, но все равно зевали и с завистью поглядывали на лучащегося энтузиазмом Уилла. Парень по такому случаю побрился, зачесал волосы назад и надел свой лучший костюм, удлиненную синюю рубашку, вышитую алыми нитями у ворота, черные брюки и красные сапоги. Глядя на него, и мы начали принаряжаться. Тогда энтузиазм вспыхнул и в Катрине — Оказалось, она отлично завивает косы и укладывает разные прически, сложные и попроще, что она и продемонстрировала на мне, Виене и Брин. Мы тоже переоделись в платье, и вскоре у единственного зеркала, находящегося в спальне Катрины, выстроилась очередь. Даже Чудик и Лира пытались пробиться, чтобы полюбоваться шелковыми бантами, которыми их снабдила неугомонная леди. «Розовым для андатры и синим для котенка». «И с домом мы выходили в приподнятом настроении, щебеча и смеясь. Для нас день уже был солнечным, а дальше началось веселье». «Нам следует поднять руки и поприветствовать первые лучи солнца», — торжественным голосом объявил Уилл. Тихо похихиков, мы выстроились полукругом и поступили, как он просил. Несмелые лучи утреннего солнца пригрели наши распахнутые ладони. Дышалось свежо, в траве блестела роса, а в душе искрилось счастье. Я потеряла землю навсегда, но, кажется, обрела новый дом друзей, дорогого мне мужчину. Они становились моей семьей. Мне было за что поблагодарить солнце этого мира. Настоящий шабаш? Начался позже. Оказалось, Уилл успел вчера выложить ведьмин круг. Многолучевую звезду из камней, заключенную в несколько кругов. Камней в округе, видимо, немного, но рисунок был хорошо виден, и мы расположились по его граням. В том числе и неинициированные ведьмы — Катрина, Виена и Брин. Этот ритуал был скорее традицией, чем настоящим волшебством — но все равно должен был напитать нас всех силой солнца. Уилл стал в центре круга и принялся нараспев произносить заклинание стихотворения «Славящее небесное светило». Мы стояли с закрытыми глазами и благоговейно молчали. А мне еще приходилось прикладывать силы, чтобы не рассмеяться. Все же для жителя современной земли шабаш выглядел несколько диковато. «Только теперь это моя жизнь, немного необычная, не самая простая, но счастливая». Как ни странно, ритуал действовал. Я ощущала тепло и прилив сил, а вместе с ними начал таять и скепсис. «Невероятно!» — прошептала стоящая рядом Катрина. «Можно считать, что солнце нам тоже радо». После ритуала мы дружной компанией вернулись в дом. Предстояло начать готовить угощение. Сегодня в лагере будет праздник. Правда, ритуал нужно повторить еще два раза. В обед и ближе к вечеру к нам присоединились помощники Банши и Эйден. Дни разногласий между отцом и дочерьми остались позади. Чуть позже прибежали драконы, Шторм и Александр. По такому случаю они принарядились. Пришли в белоснежных рубашках и расшитых камзолах и даже расчесались. Я залюбовалась своим мужчиной. Смыленные волосы волнистыми прядями были отведены от лица назад. На щеках темнела щетина, обещающая перейти в настоящую крутую бороду. Черные глаза мерцали, затягивали в свои омуты. И очнулась я от любования только тогда, когда Блэйк сцапал меня в объятия. «Мы с подарками», — сообщил он хриплым шепотом и, подняв руку, разжал кулак. Между его пальцами повис медальон на золотой цепочке. «Кольцо я тебе уже дарил». «Лошадь тоже», — подтвердил я, широко улыбаясь, и повернулась к мужчине спиной, — чтобы он мог сразу надеть на меня подарок. Александр протянул Катрине золотой браслет с зелеными камнями. «Я подумал, он подойдет к вашим глазам, леди Сайрин», произнес блондин чересчур серьезным тоном. «Спасибо». Щеки девушки вспыхнули румянцем. Она собралась забрать браслет, но Александр остановил ее, и сам застегнул украшение на ее запястье. «Она ему нравится?» Полюбопытствовала я шепотом, вновь разворачиваясь к Блейку. «Или на инициацию рассчитывает?» «Не знаю», — хмыкнул он, чуть поморщившись. «Катрина, теперь невеста Коллинза». «А я как-то могу повлиять?» — уточнила, указав на родовое кольцо Сайрин. «Ведь точно можешь!» На губах дракона появилась коварная улыбка. «Не знаю, на самом ли деле Александр заинтересован Катриной, но вот не отдать ее в лапы Коллинза, если он окажется плохим парнем, я способна». И это успокаивало. «Эй, Василиса!» — окликнул меня Александр. «Стоило к нему обернуться, как он бросил мне сверток, который я чуть не поймала носом». «Спасибо!» — рыкнула в ответ на его смешок. «В свертке оказалась потрепанная книга по... проклятиям! Интересная чтиво и очень полезная для меня!» «А теперь наши замечательные ведьмочки!» Налюбовавшись моей довольной мордочкой, Блейквит направился к Брин. Девочкам достались прекрасные бусы из разноцветных камней, а Уиллу подарили добротный кинжал. Вспомнилось, что драконище так и не выдал мне обратно мое оружие, честно украденное у Катрины. Надо бы вернуть. Глядя на подарки, мы даже чувствовали себя неудобно. ведь и не додумались что-нибудь подготовить. Но мужчины ничего и не ждали. Они пребывали в предвкушении угощения. Стоило ли говорить, что заготовку мы теперь взялись с особым рвением? День проходил замечательно. В лагере тенеборцев поставили длинный стол, который постепенно наполнялся вкусностями. После ритуала начался пир и сам праздник. Из города пришли наши знакомые. Вильм с супругой, Маркус и Николас с матерью, представившейся Агатой. Женщина выглядела болезненно. Сын ворчал на нее за то, что она пожелала выбраться из дома, Но она лишь улыбалась. Агата тепло поблагодарила нас за помощь, вручила сладкий пирог с ягодами, который принесла к столу, и скромные подарки, кажется, прямиком из ее шкатулки с драгоценностями. В лагере нашлись и музыкальные инструменты. Заиграла музыка, начались танцы. Из города потянулись другие горожане с угощениями. И как-то внезапно наш скромный праздник стал всеобщим — Шторм расщедрился и разрешил тенеборцам выпить разбавленную медовуху. Напиток хоть и алкогольный, но слабый для мужчин, зато не привыкший к подобному девушке еще больше повеселели, и я в том числе. «Может, останешься со мной на ночь?» проурчал Шторм, ведя меня в танцы среди разожженных костров с жарящимся на углях мясом рядом. «А не слишком ли ты многого хочешь?» «Спать вместе? Разве это много? Тем более нам не впервой». Мужчина криво усмехнулся, точно змей-искуситель. «Мы даже не помолвлены, Шторм. Люди не так поймут, если я утром выйду из твоей палатки. И не поспоришь». Тоскливо вздохнул он, но тут же повеселел. «Скорее принимай мое предложение». «Нет». требую конфетно-букетный период. Шторм громко рассмеялся и стиснул меня в объятиях. Горожане и тенеборцы веселились, но время неумолимо утекало, солнце клонилось к закату. Вскоре предстояло провести последний ритуал и разойтись до утра. Завтра планировался поход к озеру. Ну, обрастаешь украшениями? Я подсела к Виене на скамейку, когда Маркус отправился провожать утомившуюся мать домой. «Она добрая женщина. Как же грустно, что ее так мучит болезнь». Девушка перестала теребить подаренный агатый браслет и печально посмотрела на меня. «Да», — вздохнула я, «но мы нашли зелье, которое для нее готовила Абигейл. Уилл уже сварил несколько порций. Как настояться, я их зачарую. Увидит она ваших внуков». «Что ты болтаешь?» — Виенов вскинулась, начав смущенно краснеть. «Ну ладно, колись, кто тебе нравится, Маркус или Уилл? Они же оба за тобой бегают». «Да разве ж тут не все очевидно?» — нахмурилась она. «Маркус хозяйственный, заботливый, работящий. А Уилл как ветер, то тут он, то там, Когда откроется». Я с Маркусом пройду инициацию. Кашлянув от неожиданности, я покачала головой. венна реалистка. На ее фоне я иногда ощущаю себя витающей в розовых мечтах девочкой. А потом? Что потом? Для него же это будет большим, чем инициация. А если замуж позовет? Пойду. Он о нас с Брин может позаботиться. Руки у него золотые, я помогать буду. Зелья научусь варить на продажу, врачевать. Боже, Виенна, я про то, нравится он тебе или нет. Неужели не хочешь выйти замуж по любви? Он красивый и добрый, — тихо призналась она еще сильнее. Но головой думать надо, Вась, сердце, оно ненадежное. «Думаешь, мне голова подсказала помочь вам, Сбрин?» «Нет, прости. Сойдемся на том, что сердце и разум должны быть в балансе. А вон и твой Маркус возвращается. Я указала на показавшегося у дальних палаток парня. Пригласи его на танец. Так скоро на ритуал же. Оставишь его ненадолго, потом вернешься». Виена ускакала встречать своего ухажера, а ко мне внезапно подсел Коллинз. Выглядел он представительно и весьма привлекательно, светлые волосы лоснились блеском, на губах обозначилась вежливая улыбка, и это когда его невеста почти весь день окружена вниманием Алексана. Шторм уже успел напомнить другу о том, что последнее слово «будет за главой рода», то есть «за мной». «Конечно, имеются и свои проволочки, девушки здесь не занимают высокие посты, но при поддержке шторма можно многого добиться, а он обещал помочь». «Всё, не могу подобрать момент, чтобы вручить вам подарок». Он передал мне небольшой мешочек, в котором оказалась милая серебряная заколка. «Красиво, спасибо. Я, к сожалению, без подарка». «Вы собираетесь помочь нам вернуть драконов, леди Василиса? Вряд ли мне удастся должным образом отблагодарить вас, но я могу попытаться. Надеюсь, получится их вернуть». Мимолетно осмотревшись, я вновь вернула взгляд к мужчине. Тем для разговоров у нас не было, да и мой драконище уже полчаса не уделял мне внимания. Мог бы прийти и спасти от этой неловкой беседы. «Не вижу Блейквуда. Мы собирались переговорить по поводу завтрашнего дня. Но он все время с вами. Я не хотел тревожить. Может, отошел в свою палатку? Пойду поищу». Пожала я плечами, ухватившись за возможность уйти. Веселье набирало обороты. Люди и драконы танцевали, ели и пили. Даже фамильяры отлично проводили время. Чудик катал счастливую Лиру на своей спине, а шторма не наблюдалось нигде. Тогда я направилась к его палатке, но по пути заметила, как мелькнула его фигура за пределами лагеря. Не нашли? Ко мне подошел озадаченный Коллинс. Там за палатками. Может, что-то случилось? Проверим, хмыкнул мужчина и, положив руку на эфес висящего на его поясе меча, Двинулся вперед. Я направилась следом за ним, ощущая, как сердце начинает скрести тревога. Что могло случиться? Может, шторм заметил теней? Или Мартин решил устроить какую-то пакость? Музыка, голоса и смех отдалились. Мы прошли между двумя высокими палатками, но, выглянув из-за них, так и замерли в полнейшем шоке. Пропажа нашлась. Как и причина исчезновения Блейк вот и Катрина самозабвенно целовались, не подозревая, что за ними наблюдают невеста и жених.